Пространственная ферма в ином мире. Глава 71. Безразличие и страсть. Джао и его люди продолжали двигаться вперед. И на этот раз, когда они проезжали через деревни, то встречали множество сельских жителей что позволило юному псевдомагу почувствовать себя значительно лучше. Но, встречая людей, живущих в селах, Джао испытывал смешанные чувства. Честно говоря, черные маги шестого уровня, хотя и оказались очень сильными, в их взгляде не было той истинной мощи, как у Мэрины или Грина. В глазах Мэрины Эти обыкновенные людины были похожи на муравьёв, которых она, словно бог, могла легко убить. Джао отлично понимал, что в глазах Сильного, без своей пространственной фермы, он ничем не будет отличаться от тех простолюдинов. Он хотел бы стать Сильным, но, к сожалению, выпил воду из небытия, И теперь не мог учиться ни магии, ни боевым искусствам. Единственная оставшаяся вещь, на которую он мог бы рассчитывать, это пространственная ферма. Но Джао понимал, что жить лёгкой жизнью совсем нелегко. Ведь даже если вы пытаетесь избежать неприятностей, то это не значит, что они сами вас не найдут. Поэтому, если вы хотите иметь стабильную жизнь, то должны убедиться, что у вас достаточно силы, чтобы сделать ее таковой. Сила. Впервые с момента его рождения Джао почувствовал такое сильное стремление к могуществу. К сожалению, он не мог увеличить собственную силу. Пространственная фирма была очень удивительной, но ей не хватало наступательной мощи. И хотя Джао удалось обуздать довольно много нежити, чтобы использовать в своих целях, он не мог отправиться в гнилую топь, чтобы продолжить увеличивать свою армию. Ведь это ничем бы не отличалось от ухаживания за смертью. Уж слишком хорошо Джао все еще ясно помнил тот день, когда он стоял на стенах замка, потрясенный подавляющим количеством немертвых зверей, вырвавшихся из болот. Если у вас нет силы, чтобы защитить себя, тогда как вы сможете спокойно жить? У вас остается только один выход. Искать такое место, где вы могли бы спрятаться так, чтобы вас никто не нашёл. В этом плане Чёрная Пустошь была отличным выбором. Так как на эти земли уже давно никто не обращал своё внимание. Но всё же оставалась ещё одна проблема, что очень сильно беспокоило клан Будда. Другие действительно не станут обращать на них своё внимание, но не старое знать. И если они хотят, чтобы эти люди не трогали их, то им придётся придумать что-нибудь, иначе в противном случае им бы очень сильно могли бы осложнить жизнь. Но единственный способ, который смог придумать Джао, заключался в повышении уровня его пространственной фермы. Ведь, получив десятый, он сможет открыть ранчо. После того, как он соберёт различные растения в своей ферме, он сможет повысить её уровень и открыть ранчо. А после этого переправит туда сильных магических зверей, тем самым увеличив военный потенциал клана Будда. На самом деле, ещё в чёрной пустоши Джао попытался отправить нескольких в пространственную ферму, но безуспешно. Было ясно, что она на данный момент не может хранить магических зверей. И ему придётся подождать до тех пор, пока он откроет ранчо. Пока Джао размышлял об этих вещах, Чужой уверенно двигался в сторону города Касса. По пути они проезжали через множество небольших городков, но юного псевдомага они особо не интересовали. Но, как обычно, покидая их, Джау находил уединённое место, а затем отправлялся спать в пространственную ферму. Тем не менее, в последнее время Джао позволял Грину наведываться в те города, чтобы получше разузнать о том, что им рассказывал Дранг. Бессмертная группа наемников была довольно известной, поэтому люди не могли не слышать о ней. Но результаты сильно шокировали Джао. Он думал, что это будет серьезный вопрос, ведь очень много жителей погибло и никак не ожидал, что к такой новости отнесутся весьма обыденно. Когда герцог Персел услышал, что бессмертная группа наемников сделала, то просто послал рабов дальше ухаживать за землями в вырезанных деревень. Прислушавшись к словам Грина, у Джао закружилась голова. Впервые он осознал, как много власти у знати – Жизнь и смерть этих простолюдинов абсолютно не волновала дворян. Может быть, они даже хотели, чтобы они в какой-то момент умерли, дабы увеличить площадь своих земельных участков. Джао беспомощно улыбнулся. Он до сих пор не полностью адаптировался к здравому смыслу этого мира. Возможно, в глазах тех дворян простолюдины или рабы даже не были людьми, но в глазах Джао даже раб был человеком. Однако, несмотря на то, что клан Персал весьма безразлично отреагировал на известие о нападении наёмников на деревне, они весьма горячо повели себя, узнав, что нападали на один из караванов клана Маркии. Даже сам великий герцог приходил, чтобы выразить соболезнования. Кроме того, была еще одна вещь, о которой услышал юный глава клана Будда. А именно о появлении опытного могущественного черного мага, слухи о котором распространялись с немыслимой скоростью. Такой человек был очень опасен, поэтому клан Персел обратил на него своё внимание. Конечно же, это были лишь слухи, что Грин услышал от купцов и наёмников. Но нет дыма без огня, так что всё это может быть правдой. Всё было так, как они ожидали. Когда внезапно в герцогстве Персел появляется магистр чёрной магии, Конечно же, клан Персел обратит на него своё внимание. И именно этот результат Джао и хотел увидеть. Ведь, несмотря на то, что они могут принести много хлопот, но в целом это была хорошая идея. Ведь, если клан Персел акцентирует своё внимание на личности Джао как чёрного мага, то он, как Адам, будет в безопасности. За эти дни Джао обнаружил, что возле них постоянно ошивались наемники и авантюристы. Они не пересекались с ними на дороге, но ночью, когда Джао переносился в пространственную ферму, оставляя чужого снаружи, они следили за ними. Джао не знал, что люди, которые преследуют их, завидуют ему черной завистью. Ведь на континенте проживало не так уж много чёрных магов, а некромантов, способных вызвать нежить, ещё меньше. Но даже если они и могли призвать не то только низкоуровневых скелетов или зомби. Что уж говорить о ездовом монстре. Лучшее, что они могли бы сделать, это нескольких скелетов, несущих их в полонкине. Хотя некромант может вызвать низкоуровневую нежить, но по внешнему виду чужого было ясно видно, что он к ней явно не относится. Темно-зеленый цвет, отвратительные костяные шпоры и невероятная скорость движения. Мощь этого существа была столь велика, что просто ужасала людей, следивших за Джао. Но при этом всех их очень интересовал вопрос, какого же магического зверя пришлось некроманту убить, чтобы поднять такую нежить. Некромантов, как правило, можно разделить на два типа. Первый из них может напрямую призвать нежить, но при этом он получает абсолютно случайное существо. Это означает, что если вы хотели призвать скелета – то у вас совершенно спокойно может получиться зомби. Однако чаще всего некроманты пользовались именно призывом нежити, поскольку этот вид магии являлся менее требовательным, поэтому даже на низких уровнях черный маг сможет использовать его много раз. Конечно же, с ростом могущества мага росла и сила темных существ, что он призывал...